Примечание. Цитируемые слова Маркса, взятые из работы к критике гегелевской философии права. Маркс Энгельс. Собрание сочинений. Том 1. Страница 417. «А не из капитала», как ошибочно указывает Фехтвангер под конец в качестве якобы неопровержимого довода против письма Прекля отыскал открытку, написанную им самому себе во время очередного спора все с тем же Преклем. Дорогой Жак Тюверлен, никогда не забывайте, что вы существуете на свете только для самовыражения. С искренним уважением, ваш преданнейший друг Жак Тюверлен». Частя на все корки теории Каспара Прекля, кнопками прикрепил открытку к стене над самой пишущей машинкой. Затем с неподдельным интересом начал расспрашивать Анне Лехнер о том, что Каспар Прекль пишет ей о своем житье-бытие. То ли под влиянием письма Каспара Прекля, то ли благодаря духовной близости с Иоганной. Книга об аварии. Зазвучало по-новому. В ней появилось негодующее осуждение правосудия той эпохи. Тогда на всем земном шаре много говорили о кризисе доверия к правосудию. Понятие «справедливость» потеряло четкие очертания, обветшало. Люди слишком много уже знали о человеческой душе, чтобы понятие «добра» и «зла» сохранили прежний смысл, но недостаточно, чтобы обрели новый. Когда-то казнь преступника давала удовлетворение не только зрителям, но подчас и самому преступнику. Кара означала торжество правопорядка, с которым весь народ чувствовал неразрывную внутреннюю связь. Теперь правосудие омертвело, превратилось в неодушевленное орудие власти, в средство ее защиты. Поэтому любые его мероприятия казались проявлением слабости и произвола. Вероятно, баварское правосудие отличалось особенной недобросовестностью и пристрастностью, но по существу везде было одно и то же. До сих пор Тюверлен относился к такому положению вещей философски, с фаталистическим скепсисом. А теперь скепсис начал обретать активность, превратился в гнев. Несправедливость, чинимая в Баварии, обступала его со всех сторон. Он видел ее собственными глазами. Болел ею, потому что ею болела и уганна. Чтобы воссоздать Баварию, он должен был воссоздать неправедность баварского правосудия. На обложке рукописи Анна Лехнер четким почерком написала «Книга о Баварии». К этой надписи Тюверлен добавил или «Ярмарка правосудия». Тюверлен придумал подзаголовок «Утром», а вечером впервые заговорил о своей книге с Иоганной. Ее поразили слова «Ярмарка правосудия». И так как она умела думать только образами, то сразу представила себе эту ярмарку, многолюдную пеструю. Вокруг гигантской источенной червями грудо-рухляди бродят люди, боязливо вглядываются, ищут, не найдется ли там хоть чего-нибудь нужного им. Над каждой ловчонкой висит вывеска «Правосудие». У прилавков величаво стоят продавцы в черных мантиях. Иоганна старалась сохранить в памяти этот образ во всей его свежести. Девчонка и она вычитала в приключенческих книжках, что спасаясь от погони, арабы подгоняли коней неким заветным словом. Когда подавленная киноаппаратурой, операторскими кранами, сложными конструкциями, ослепительными Юпитерами, после десятка неудачных съемок, Иоганна приходила в отчаяние, она повторяла слова. Ярмарка правосудия и обретала надежду. Глава 23. Я это видела. Мюнхен плясал. Наступил Новый год. Начался карнавал. Крупные пивоваренные заводы задавали маскированные балы. Бесчисленные клубы любителей игры в кегли и страховые общества устраивали вечеринки, где плясали обыватели, рабочие, крестьяне. На вечерах у художников и убийц из тайного судилища, на студенческих и офицерских балах плясали сливки общества, господин Пфаундлер пустил в ход все ресурсы своего изобретательного мозга, стараясь затмить щедрую веселость былых карнавалов. Каждый вечер он устраивал по два больших представления, в субботу их было пять, и на этот раз роскошное обозрение не было испорчено заумными тюверляновскими идеями. Мюнхен плясал. Под буйную мелодию францеза, под веселые и пьяные выкрики, Мюнхен на скрещенных руках качал женщин, вскидывал их к потолку, Мюнхен нес в заклад насильное и постельное белье, только бы не остаться в стороне от карнавального изобилия. На рассвете после бурного ночного веселья Мюнхен растекался по дешевым кабакам. Шоферы торговки, мужчины во фраках, дамы в маскарадных костюмах, сверкающих мишурой, уборщики улиц, проститутки – все вперемяшку – пили пиво и уплетали сосиски. Мюнхен, душа на распашку, блаженство, горланил любимый гин, пока зеленый изор через Мюнхен протекает. Господин фон Грюбер поглядывал на это с благожелательным пренебрежением, господин фон Рейндель, сонливо улыбаясь, плыл по течению карнавала, господин Фаундлер торжествовал. Чутье на этот раз его не подвело. В январе он снова завоевал Мюнхен, в декабре завоюет Берлин. Мюнхен опять набрался сил, этого не отрицает и Рейндоль. Город теперь ничуть не хуже, чем был когда-то. Неистребимо жизнерадостный восстал он из мерзости войны и революции. Живая клетка, хранящая порядок в организме страны словно на Баварские горы опирался прекрасный город на свои могучие традиции».